Так или иначе, сказал Дэйв. У меня пересохло в горле. Тебя какого, Фин? В других условиях я бы тоже был не прочь выпить. И так как вечер был жаркий, я разделил с друзьями пинту пива, только пил стоя один в сторонке и думая о хьюга. Спинты мы быстро покончили, и я отдал приказ к выступлению. Стараясь не смотреть на Олдбейли, я повел их через улицу. Тут стояло нарядное заведение "Пин Сорока", где подавали пиво Чаррингтона.